Эпилог. В восточной части упоминавшегося в этой книге плодородного полумесяца протекают две великие реки Тигр и Ефрат. Местность между ними древние греки называли Междуречием. Именно в этой области впервые в истории возникло земледелие. Около 5000 лет до нашей эры население этих мест начало создавать сложные системы ирригации. Там в нижнем течении Ефрата начала расцветать цивилизация. С развитием цивилизации у народа накапливаются запасы продовольствия, появляются сложные орудия труда, украшения. Все эти ценные вещи являются искушением для соседних, менее развитых народов. Около 4000 лет до нашей эры кочевые племена, обитающие в горном массиве Загр, расположенном на северо-восток от Междуречья, обрушились на эту цивилизацию и завоевали ее земли. Поначалу, как это нередко бывает при нашествии, Произошел упадок материальной культуры, однако со временем пришельцы переняли у местного населения основы цивилизованной жизни. Более того, они смогли не только восстановить прежний уровень, но и подняться на еще более высокую ступень развития. В последние столетия существования этой культуры были сделаны некоторые важнейшие изобретения, которыми человечество пользуется до сих пор. В тот исторический период, Область вдоль нижнего течения Ефрата принято называть шумером, а народ, населявший ее, шумерами. Именно они стали первыми в истории, кто начал возводить монументальные сооружения. Шумеры разделили год на 12 месяцев, в сутки на 24 часа, час на 60 минут, а минуту на 60 секунд. Возможно, именно им принадлежит идея семидневной недели. Чтобы развивать торговлю, шумеры разработали сложную систему коммерческих расчетов, а также систему меры весов. Они изобрели почтовую систему и колесную повозку. А главное, к концу четвертого тысячелетия до нашей эры шумеры изобрели письменность. Первую известную человечеству. Но это уже совсем другая история. Конец. Август 2025 года.